В физическом теле считается, что они служат ключами к высшим измерениям. Конец замечания. Всем знакомы экстатические переживания, связанные с сексом. Первая печать. Выживанием. Вторая печать. И властью. Третья печать. Но знакомы ли вам подобные переживания в более высоких центрах? Глубокое постижение или озарение, которое тоже влечет за собой выброс эндорфинов в организм это экстаз шестой печати, переживание космического сознания, тесные всеобъемлющие связи с Богом, это оргазм седьмой печати. Полная, ничем не обусловленная любовь это один из аспектов четвертой печати. Согласно этому учению, мы не поднимаемся к более высоким измерениям, поскольку большинство людей безнадежно увязли в первых трех печатях секс, выживание и власть. А выход из этого подвала человеческого существа, в кавычках, лежит через превращение эмоций нижних печатей в мудрость. Или, как сказал доктор Диспензе, нам нужно позволить эмоциям Цитата ⁇ обратиться в мудрость и уйти на покой ⁇ Конец цитаты. Или нам, подобно устрице, необходимо работать с раздражителем, пока он не превратится в жемчужину. Понятно, что жизнь без эмоций ⁇ это как кефир с овсянкой на завтрак, обед и ужин без меда. Повторяющиеся эмоции. Черничный йогурт и овсянка с орехами и изюмом на завтрак, обед и ужин. Вся эволюция была направлена на то, чтобы наполнить жизнь эмоциями, и они неизбежны. Так что вопрос в следующем. Как мы их используем? Во что преобразуем их в процессе эволюции? Чем становимся? Страсть, божественная любовь, ощущение единства со всем миром, блаженство, мистические переживания – все это эмоции, и они наводняют тело нейропептидами, способствующими изменению самого сознания. Глубокое осознание, не имеющее никакого отношения к телу, иными словами, к сексу, выживанию и власти – может настолько глубоко перенастроить мозг, что переживший подобное сознание человек уже никогда не станет таким, как прежде, и весь мир совершенно изменится для него. Рассказывает Эндрю Ньюберг. Одна из вещей, которую мы стремились показать в ходе своего исследования, что в ходе мистического опыта в мозгу происходят совершенно реальные процессы. Речь не об иллюзиях и галлюцинациях, но о чем то совершенно реальном, о неоспоримых процессах на уровне неврологии. И это влияет на нас. Это влияет на наши тела, это влияет на наш разум, и то, как мы реагируем на этот опыт, то, как мы интегрируем эту информацию в свою жизнь, влияет на наше поведение и изменяет нашу личность. Очевидно, все это имеет очень серьезные последствия для нас, как для людей. Осознание подобного рода Рамта описывает как обращение к абстрактной мысли. Ты Бог в процессе становления, но однажды ты должен полюбить абстракцию больше, чем материальное пристрастие. Если к тебе придет такая любовь, это проявится в реальности и отразиться на ощущениях твоего тела, и возникнут совершенно новые эмоции, каких ты не знал никогда прежде. Конец цитаты. Совершенно новые эмоции. Все эмоции некогда были совершенно новы, но мы возвращаемся к ним снова и снова, именно потому что они столь приятны. Эволюция сулит нам набор совершенно новых эмоций, еще более пленительных, еще более вдохновляющих. Нужно снять многие слои воспоминаний и привычек, чтобы вступить в непосредственный контакт с миром, который становится взрывом откровения. Он становится вечеринкой, на которой стоит гульнуть.